Глава 11. Мохнатый оратор Я чувствовал примитивную душу Глороха. Она скалилась, возмущалась, но легко отлетела в сторону очередным смачным спектральным пинком под мохнатое гузло. зная вампирскую силу, но главное, я лечу, я свободен, словно птица в небес...» <кх> «Жаль, только небес нет». «Ну и по барабанчику ведь я исполнил одну из своих самых клювых фантазий после секса с эльфийкой. Я лечу, у меня и свои крылья, еху вираж, кульбит, поворот!» Я развлекался как мог и жалел, что с этим пора завязывать. Хрупкая тельца быстро уставала. «Так, попробуем что-нибудь сказать?» «Блюм, педик!» – прохрипела зубастая пасть. «Хм, сойдет». Наконец-то я нашел узкий извилистый путь наверх. Он проходил в скальной породе через все уровни Ньюорта. Пролезть через такое мог бы разве что кота-ящер, да и то крылатый. Первые сложности возникли, когда я пересёк уровень со второго на третий. <клёх> Застонал я в вампирском теле. И Рэна взволнованно отозвалась. «Что такое, Трайл? Что там?» «Ммм...» <клёх> Потёр я виски. «Скажем так, некомфортно находиться одновременно в разных уровнях». «И?» «Ой, Трайл, у тебя кровь из носа!» Девушка подскочила ко мне. Я почувствовал горячие руки на своём лице. «Она у тебя чёрная и густая». Я вернулся к Глорхам на второй уровень и поставил его на автопилот, посмотрел на Ирену. «Двумя управлять не смогу. Чтобы не сломать себе мозг, мне придётся полностью переключиться на Глорха. И когда я выберусь на поверхность, то время там будет течь медленнее в три раза. Понимаешь, похоже, один день и там. Равен примерно трём здесь. Если верить, и Терник, конечно». «Вот как?» — погрустнела Ирена. «А ты можешь побыстрее?» «Постараюсь. Я же тебе рассказывала что просто хочу понять, как сильно нам стоит торопиться. Думаю, в серпе бы тебе понравилось. Там клёвые парни», — добродушно улыбнулся я. «И даже подруги тебе найдутся». Ирена натянута улыбнулась, но не ответила. «Так что, в общем, я всего на один день, или три для тебя. Я сейчас схожу тебе за дровами и лягушками на это время, хорошо? Если что-то случится, не знаю, выдави мне глаз». Такое я, наверное, почувствую даже сверху. Девушка очень тяжело вздохнула. Ага, очень смешно троила. Путь наверх занял полдня, если не больше. Я и не думал, что здесь так высоко, учитывая, что Глорох довольно быстро перебирался сквозь тощие щели и проёмы. Его локатор точно знал, где тупик, где опасно, а где прямой путь наверх. Благо, приключений на мохнатую попку я не нашёл. Стараясь не вылазить из скальных толщ. Когда впереди показалось открытое пространство, я понял — это поверхность. Я почти не видел солнца и деревьев, но чувствовал формы мира. Мой единственный глаз настолько херовый, что его наличие не сильно спасало. Внизу прощупался глубокий разлом, а вокруг — дикие леса. Локатор работал на несколько километров, но места мне были неизвестны. Подул ветер, подламывая непривыкшие крылья. Я полетел вниз и чуть не разбился, взяв себя под контроль у самой Земли. А чё пошёл. Одна секунда здесь равняется трём там, внизу. Я полетал, сканируя всё вокруг. Через час стал паниковать, что заблудился, но наконец-то прощупал знакомые тропы. Хм, тут не так близко к гашарту как я думала Так, понятно. Мне почти одинаково добираться как до Цитадели, так и до Серпа. В гашарте какие-то проблемы, так мне сказала Этерна а в серпе орки прибили разведчиков, и вряд ли это останется незамеченным. Как бы мне не хотелось цитадели, серп на грани уничтожения. Значит, выбор очевиден. Я повернул на юг, взлетел чуть выше крона, где ветер не такой сильный, и подал газу. Как же жаль, что я не вижу местных красот. И пать как хорошо. Хоть я и мохнатый слепой колобок, но сейчас чувствую себя счастливым. Ветерок, прохлада леса, сильный запах вой, мир полный чудес и загадок. «Сколько я ещё не знаю, сколько не понял, и сколько передо мной возможностей, а? Жизнь кипит, и...» Локатор засёк формой реки, скалы, частокола, общинного дома и достроенной кузни. Потом звук. Детский басистый смех, матерящиеся орки. «О, слышишь женские возмущения?» Я уже начал забывать голос катаросей. В первый раз за долгое время я почувствовал такое сильное облегчение. Они живы. Остановился. Завис в воздухе. «Текс, надо ещё разок размять странный язык. «Карл Клару у речки Раком...» «О, нормалёк! Голос почти мой, только хрипловато». Решил подкраться незаметно. С южной стороны, где река прилегает к скале, образуя природную защиту от врага. Подлетело, шум и гам усилился. Похоже, в поселении нешуточный бунт. Но ясно, когда главный герой возвращается домой, всегда должно что-то происходить, чтобы жизнь жизни сказкой не казалось. Интенсивно махая крыльями, я затаился, прислушался мохнатыми ушами. Локаторы порасканировали формы гореланищих. «Ага, катарся спорит с Улкураем, а Бом и ржут». Слышу ученую эльфийку. «Уходить прямо сейчас! Да, побыстрее! Вы не понимаете? Я уже сто раз говорила! Нет, сто семнадцать раз! О чем вы думаете вообще? Глупенькие, зелененькие...» «Лягухи!» — рыгнул Гым. «Камни!» — загивал Бома. Какой-то орачонок засмеялся басом бойца ММА в супертяжелом весе. Лягухи. «Ну ты даёшь, Дармагым!» Теперь заговорил Лолу Курай. «Я давно решил, что мы останемся здесь до самого конца, эльфика Катарсия, и примем бой с благословения предков. Если молодой вождь жив, то он вернётся сюда!» Подбежала Лоли с лицом пропитого тролля бодибилдера. «Эльфка наглый! Давайте ломать ей кости! Сильный вождь нет! Мясо эльфа есть!» Кто-то в толпе согласно рявкнул. «На! Да, смерть эльфом!» «Тихо!» — гаркнул первый шаман. «Плохо дело. Похоже, тут цветут расовые недовольства и голодные бунты». Катя словно и не обращала на всё это внимания. «Смелая для аристократки». «Он пропал или сбежал? Надоели вы ему? И я его понимаю. Какой ему смысл с вами возиться? Сам подумай. Он пошёл к великому древу или, может, в пустыне Мора? А может, за великий обрыв?» «Вам пора думать самостоятельно, и завтра я ухожу, ясно? Меня здесь ничего больше не держит!» Братья загоготали. Олу Курай поднял руку, заставляя их замолкнуть. «Я не смогу тебя отпустить, эльфийка Катараси. Молодой вождь велел нам не спускать с тебя глаз. И клянусь предками, каждый орк с честью исполнит его волю». «Что?» — возмутилась эльфийка. Из её кожи стала проступать голубая сила. «Я пленница, что ли?» «Ах, вы зелёные...» «Камни!» — буркнул какой-то орк. Эльфика не стала спорить. «Камни, точно. Самые настоящие. Я аристократка Бывшая и...» аристократка!» — поправил шаман. «Это не важно. Усик, Драник, собирайтесь. Мы уходим. Если будете мешать, то пожалеете зелёные камни. Мне надоело здесь сидеть. Если вы хотите умереть, не вмешивайте в это меня, ясно? Понятно? Вберите лапы! Драник!» Бом и Гэм подхватили эльфику за руки, а зелёный гоблин Драник уже нёсся на помощь хозяйке, раздувая огромное пузо. «Угу, что сейчас будет?» «Что ж, думали, я мёртв? Думали, всё? А? А?» «Хм, великий школьник вернулся. Игры кончились». на серпом раздался рёв. «Орда!» Тишина стала звенеть в ушах. Все посчитали, что им показалось Сначала никто не двигался Потом головы стали вращаться Но никто ничего не увидел Тишину прервал первый шаман клана Зеленой анаконды, Лукурай Вождь вернулся Он смотрел вверх Сотни голов следом уставились в небо В воздухе снова взревело Я вернулся Из преисподней самого Смодея Кто это говорит? послышался напряженный голос Дрына Это вождь? Но где? Я не вижу!» «Там!» Кто-то тыкнул пальцем в сторону завишенной над землей птицы. «Чтобы сообщить вам!» Орки замерли, незнакомые ранее ощущения владели ими. «Мы все забыли!» Многие перевели взгляд на первого шамана. Тот смотрел на птицу с непроницаемым лицом. «Но мы вспомним!» Недоумение. «Мы вспомним!» Разнесся голос великого вождя. Но что они забыли? Вспомним! Никто не заметил силу, объявшую сероп. Но именно с этого дня орки не могли избавиться от странной и назойливой мысли. Каждую ночь они засыпали чуть позже, вспоминая, что же они забыли. И не могли вспомнить. Впоследствии никто и никогда не поднимал эту тему. У-у-у-у-у! <связывая> я долго укал в мыслях. Еще бы. Я вообще-то обгадился, пока толкал речь. Точнее, не я, а организм, в котором я нахожусь. Контролировать неестественно для меня анатомию Глорха непросто. Даже Блюмом с лапами было проще. Поэтому на высоте шерстяной ком обгадил одного из орков, вглядывающегося в небо. Повезло, что в открытый рот не залетело. Вот было бы неудобно. Орк яроста замахал кулаками на так удачно пролетающего мимо голубя, «Хе, спасибо, бро, прикрыл». В общем, гадящийся во время триумфального появления мохнатый вождь-колобок, ну, честно говоря, такой себе. Поэтому я распереживался о том, как херово пристал перед приспешниками и тупо забыл, что хотел сказать. «Я же не совсем в теле всезапоминающего вампира, тут всё сложнее». Короче, я вроде успел подготовиться, но потом какнул на первом «Мы вспомним» и забылся о такой неожиданности. Ну, пришлось импровизировать на ходу и повторять одно и то же. Когда я закончил, то боялся спускаться. «Прибьют ещё!» Сначала было тихо, зелёные массы молчали, задрав кверху головы. И я уже подумывал свалить и приступить к обдумыванию плана «Б». Но... <звы> Глотки ревели, кулаки выбивали рёбра, отдавая честь. что Че, серьёзно?» У меня был хороший слух. Кто-то точно сломал себе кость, стуча по ребрам, но не обратил на это внимания, а снова заорал, выбивая удары. «Да что я такого сказал-то? Херню же какую-то!» Я спускался к бушующим анакондам, не в силах понять. Что не так со всеми, кто меня окружает? Чем отличается переселение обычное от переселения вампирского? Мощностью. «Вампир — это ёпта эволюция. Всё, что у тебя было, становится лучше, сильнее, мощнее, магичнее. И какой маленькой ценой? Всего лишь превращаешься в безумную люто сосущую тварину с зубами саблезубой акулы. Спускайся, я понял, что мне осталось недолго. Точнее, Глорху. В этой экосистеме, да ещё и с вампирским переселением, он долго жить не планировал. Я битнулся к клетке с гоблинами и рискнула. И не прогадал. Оказывается, двойное переселение в тумиких каких созданий теперь не требовало так много энергии». Да я с выбора у меня не было. Бедный мохнатыком издох сразу же, в муках, сгнив заживо. Вот дети радовались. «Шняпи мне!» После многочисленных визгов, приветствий, рукопожатий через деревянные прутья и отдаваний чести меня всё-таки сообразили выпустить из клетки. «Ню!» Выпрыгнув, я сурово оглядывал десяток зелёных и перекачанных бугаёв, окруживших маленького меня. «Чё опять лыбите, а? Пизди хотите?» «О, надо же! Никто не стал ржать над грозным гоблином. Наоборот, согласно закивали. То-то же!» Тик-так, тик-так. С моего появления на поверхности прошло четыре часа. Пока добрался, пока речь толкнула. А для Ирэна это целых двенадцать часов. Сейчас она где-то там, под землёй, в огромном дереве. Хорошо, что я предварительно высушил десяток лягушек, и сейчас был сыт. Но скоро это пройдёт, особенно после двойного переселения. Интересно, может теперь получится контролировать не только примитивных созданий уровня кота и гоблинца? «Всеми слушайте!» — запищал я на весь лагерь. «Срочные оперативки!» Пока мои руководители отделов прорывались ко мне сквозь зелёные ряды, я попробовал прочувствовать свой вампирский респаун. Хм, ощущаю магию связи, тянущиеся откуда-то далеко, за гранью. Если я сейчас попытаюсь подключиться к нему, одновременно оставаясь в гоблине, то сомневаюсь, что переживу это. Мозги вскипятые вылезут из ушей, как у вампира под землёй, так и у бедненького шняпе Да и вообще мой ум не в состоянии постичь, как я могу разом находиться в двух временных линиях. А теперь в реальность. первый просочилась катарасе «Трайл!» — сходу начала она. «Расскажи, где ты был? Что значит преисподняя осмодея? Зачем ты туда пошёл? Что там видел? Ты видел демонов? Принёс мне одного?» «Кто о чём и наркоман на дозе?» Через пять минут мы уже находились в общинном доме. На планёрке были первый шаман, катарси, начальник безопасности Серпа-Горец, ленивый Дрын, его помощник, гном Бори и фермер дрек У всех чесалось из удела узнать о моих приключениях, но ничего, подождут. «Меня похитили и терни!» Тишина, все переглядываются. «Где они?» «Её никто давно не видел, вождь!» Зевнул Дрын, обнимаясь на полу с копьём. «Ясне. Времени у меня мали. Сразу к деле!» Я вкратце рассказал о том, что нахожусь ещё в аду и вернусь туда в любой момент. Расстройство на лицах анаконд потешило моё эго. Любят вождя, уважают, хорошо. Одновременно многие захотели задать вопросы. «Ну?» Но... — начал гном Бори. «Топинамбу?» — подхватил Дрэк. хватит времени няте! Докладывайте, первый шамани!» Все затихли, сообразительный лук урай не подвела. «Да, молодой вождь», — почтительно кивнула она. Как только гоблин перестал быть тобой, я попросил Этерну проведать, что случилось. Я поднял ручонку, бом надул у щёки, но звуков не сдала Всё людьми, убили их. Улок-карай пристально посмотрел на меня. горицы дрым переглянулись. Да-да, я всё знаю. Прости, молодой вождь, недосмотрел. Объясняйте. И шаман объяснил. Как я и думал, разведчиков поймали, но не убили, а культурно пригласили в серб. В степени их охеревания от творящегося в безнациональном поселении порядка шаман написал в красках и даже с гордостью. А потом произошёл несчастный случай. Этим же вечером гости нажрались орочьего пойла и стали чморить друзей. Сначала луку раздерживал молодых. «Ну, подумаешь, обзываются и шантажируют, что расскажут всем о серпе, если им не заплатят». Поначалу это терпели, но когда кто-то проехался по чести предков, орки немного обиделись и в горести душевной пороняли топоры прямо на головы оборзившим людям. «То есть вы убили людей?» «Да, молодой вождь. Кровь молодых вскипела, когда оскорбления стали нестерпимыми. Нельзя было людям пить наши отвары. Я думал, что это сблизит нас, но они стали говорить, что думали». «И теперь мы ждём ещё гости ответил горец. Его голос казался спокойным, но напряжённые мышцы говорили об обратном и пошлёт отряд проверить, почему разведка пропала, вождь. Ты нужен здесь. Когда ты сможешь вернуться? И что нам делать с Этерной, если она объявится? Убить?» нети замахал я рукой. «Делайте вид, что ничего не знаете. Меня здесь и не были, ясни?» Я задумался. Оживали ещё Этерна. От этой мысли стало не по себе. Почему-то мне не хотелось осознавать, что она может быть мертва, лишившись кнута. «Слющайте мои приказы!» готовите к обороне серпи собрать и отряд в марьяки постараемся хабанутье я все люси и послышуся глухой пум словно что то упало на пол. <рисква> Ухнул бом. у охнул бома у луккурай взволнованно подскочила молодой вождь твоя рука как интересно голова катариси высунулась из за плеч романа бори и драга зашеплялись друг с другом и когда сдружиться успели гады так ощу все нервничают твою Гоблинская рука отвалилась. Место сустава прогнило так, что мягкая плоть просто обвалилась вместе с подчерневшей костью. «Какого? Я гнию так быстро?» «Но ведь мана ещё есть, и...» «И тут я допёр. Хоть я и не хочу крови, но она нужна и для тела, в который я переселился. Я не вампир, но пользуюсь магией вампира в теле, которая для этого не предназначена». «Крови!» У всех испуганные глаза. Только Катя заинтересовалась. «Крови? Зачем?» «Так, постой-ка, тебя Этерна похитила, а ты вампир, да? Стал вампиром? Где ты, траил Где твое тело? Принесите ему кровь, чего стоите?» Ступор первый сообразил Бом. Он выхотел кинжал из-за пояса и черкнул себя по руке, подпрыгнул ко мне и... «Я в нёрте!» Договорить не успел, шея неестественно согнулась, связки порвались, костный мозг вытек, а нервы перестали передавать информацию. О, гоблина шняпи, отвалилась голова, покатилась по полу а а Возвращение обратно еще никогда не было таким жестким. Я не могу различить вверх-вниз, право и лево. Время от безвремения, тьму от света, хаос от порядка. Свет? Я вернулся. Запах трухи и гнили, влажно под задницей, темно глазам. Слышу, как вакают лягушки и чувствую кровь во рту. Сука! Заорал я и вскочил на ноги. Всё пространство внутри дерева было заляпано кровью. стенги земля. Кровь капала даже откуда-то сверху. В руке у меня обглоданная кость. Во рту сырое мясо. Ирены нет».